Глава первая. Я польский бы выучил, но не судьба. Мне бы успокоиться и с чистой совестью возвращаться в Архангельск. Ведь я знаю, что тенью Романа Лонгвы, назначенного председателем ВЧК Польской Республики, мне поработать не придется, равно как и товарищу Дзержинскому не стать реальным главой Польши, призит с председателем Архлевском. Так нет же, иду, ломаю голову, размышляя, что бы мне докоя предпринять, чтобы сделать поход успешным. И что я знаю о советско-польской войне? Оказывается, не так и много. В институте историю XX века преподавали на третьем курсе, стараясь обойти неудобные вопросы, а самому этот период казался малоинтересным. Правильно, кто станет интересоваться поражениями собственной армии? Мы предпочитаем читать про Полтавскую битву, а не про сражение под Нарвой, а победа над Японией в 45-м кажется слаще, если вспоминать ее в контексте с русско-японской войной. Значит, придется раскладывать по полочкам остаточные знания моего прежнего мира, соединяя их с теми, что я получил уже здесь. Итак, начнем с того, что Польша пропала с политической карты Европы в конце 18 века. и появилась вновь лишь в ноябре 1918 года. Как там у нашего поэта? На польский глядят, как в афишу коза, на польский выпяливают глаза в тугой полицейской слоновости. Откуда, мол, и что это за географические новости? Впрочем, можно сколько угодно пялить глаза на польский паспорт, но государство польское есть данность, с которой придется считаться. У каждого своя правда, здесь не поспоришь. Если для нас наступление Польши на территорию бывшей Российской империи, захват Беларуси и Украины оккупация, то для поляков это восстановление исторической справедливости. Коль скоро Польская республика объявила себя преемником Речи Посполитой, то она посчитала вправе вернуть себе земли, входившие в её состав до первого раздела Польши. Сирич до 1772 года. Ладно, что не по Поляновскому миру, или и по нему тоже. Разумеется, нам претензии ляхов кажутся абсурдными, но им так не кажется. Можно сколько угодно повторять слова Льва Николаевича Толстого о том, что патриотизм покорённых, угнетённых народов едва ли не самый худший, потому что самые озлобленные и требующие наибольшего насилия, но каждый поляк считает себя правым. Повторюсь, у каждого своя правда. Те же Романовы считали своей главной задачей во внешней политике вернуть себе все территории, некогда входившие в состав русских земель. Пока Деникин наступал на Москву, поляки и пан Пилсудский не решались восстанавливать справедливость, полагая, что Антон Иванович, как и прочие лидеры белого движения, выступает за единую Россию в дореволюционных границах. Подыграй пан Пилсудский добровольческой армии, история могла развернуться иначе. Большевики могли бы и проиграть, но вот вопрос, осталась бы существовать Польша как государство. Теперь же можно и переиграть. И вопрос о нашей общей границе до сих пор не отрегулирован. А кто станет регулировать, если для Запада новенькая республика отличный плацдарм для нападения на Советскую Россию? Кроме того, Польша превосходный рынок для сбыта оружия. Полагаю, что не только в России, но и на Западе изготовили оружия столько, что хватит на десяток лет. А куда его деть, если война закончилась? Стало быть, под шумок Польская Республика сможет отхватить у Советской России не только собственные коронные земли, но и российские, а историческое обоснование можно найти и потом. Впрочем, наше прошлое – такая малоизученная субстанция, что в нем можно отыскать оправдание чему угодно. Да что там, даже архивные документы можно интерпретировать так, как тебе захочется. Помнится, довелось присутствовать на встрече с руководителем Федерального архивного агентства. У него фамилия похожа на фамилию Артура Христофоровича, разница лишь в одной букве. Так тот рассказал любопытную историю. Армения и Азербайджан попросили предоставить им копии документов, касающихся истории Нагорного Карабаха и права собственности на него. И той, и другой стране выдали абсолютно одинаковые материалы, но выводы каждая сторона сделала свои. Отвлёкся. Значит, вспоминаем дальше. Итак, в апреле 1920 года польская армия вторглась в пределы Советской России, желая восстановить территорию Польши от мажа до мажа. А вот дальше, паны увлеклись, захватив Киев, да ещё и прошлись парадом по Крещатику. Наверное, такой волны патриотизма в России не было с августа 14-го, а на поддержку советского правительства выступили и разномастные либералы, и эсеры, и монархисты. Бывшие офицеры, не пожелавшие служить ни белым, ни красным, и как они умудрялись прятаться, вылезли из подполья и ринулись записываться в РККА. А нынче, если верить газетам, Красная Армия уже на подходе к Киеву. А дальше начнётся освобождение Украины и Белоруссии. И вот теперь, выйдя на рубежи бывшей империи, нам бы остановиться там, где проживают этнические поляки, продемонстрировав миру собственное миролюбие. Мол чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим. И польская республика будет предоставлена сама себе. хочет пусть остаётся в капиталистическом прошлом, а хочет пусть идёт к светлому будущему. Мы ей немножечко поможем. Потом, потом, когда окончательно разгромим белых, освободи фармию для похода на запад. А нет, увлеклись. Крылатого выражения ещё нет, но головокружение от успехов уже есть. Юго-западный фронт, командующий Егоров, пойдёт в наступление по направлению Львова, а западный во главе с Тухачевским на Варшаву. При этом Михаил Николаевич оторвался от своих тылов, кинул обозы с продовольствием и боеприпасами, понадеевшись на помощь польского пролетариата. Но он, польский пролетариат, вместо оказания помощи братьям славянам, весь как один поднялся на борьбу с русскими захватчиками. У Пилсудского окажутся резервы, в которые Тухачевский от чего-то не поверил, выдержка и умение атаковать. И случится то самое чудо на Висле, согревающее души польского националиста и российского либерала. А дальше для Красной Армии закончится все плохо. Потери не то в 150, не то в 130 тысяч, гибель в польском плену 30 тысяч красноармейцев от голода. Потом будет Рижский мир, уход к Польше огромных территорий, да ещё и выплата контрибуции. До сих пор идут споры, кто виноват в поражении РККА в Польше. Члены Политбюро во главе с товарищем Лениным, поверившие в мировую революцию. Тухачевский, увлёкшийся наступлением, Каменев, спланировавший операцию как удар растопыренными пальцами, а не кулаком, позже приказавший первой армии выйти из подчинения Егорова и идти на Варшаву. Сталин, тормозивший приказ Гловкома о переподчинении конной армии Будённова. Боюсь, правды мы уже не узнаем, да она за давностью лет нужна лишь историкам. Но если взглянуть на поражение в советско-польской войне несколько шире, что получается? Предположим, в Варшаву мы взяли. А что дальше? Война не закончена. Европа оказывает Пилсудскому помощь. Мы гоним на запад всё новые и новые дивизии, устилаем своими трупами польскую землю. Война длится месяц второй, третий, а тут получаем в спину или в бок, какая разница? Удар от барона Врангеля. И вскоре подоспеет и малая гражданская война. Тамбовское восстание, мятеж в Кронштадте. Не получилось бы хуже, чем осенью девятнадцатого. Получается, мы должны поблагодарить поляков за поражение? Мол, отделались малой кровью, а могли бы и всю страну потерять? Дескать, естем паньсь ву бардзо вжечны за парашки? Нет уж, нет уж, мне такая позиция не нравится». Мой собственный великодержавный шовинизм я могу засунуть куда подальше, а вот погибших и умерших от голода русских парней мне жаль. Им бы не воевать, а землю пахать, детей выращивать. И не говорите, что в этом виновата советская власть или лично товарищ Ленин. Пусть Юзеф Пилсудский будет не 100 раз, а целую 1000 прав. Мне всё равно ближе товарищ Ленин, потому что он мой, кровный. И я с этим уже ничего не смогу поделать. Убрать Тухачевского с должности командующего фронтом, если постараться, вполне посильно устроить диверсию, террористический акт. В принципе, если хорошо постараться, смогу это сделать даже сидя в Москве. А что потом? Скорее всего, вместо будущего красного маршала Каменев поставит кого-то другого, и не факт, что это будет Фрунзе. Убрать самого главкома тоже не выход. Не стоит забывать, что Каменев и Тухачевский всего лишь исполнители, а инициаторами и вдохновителями является Политбюро. Остановить наступление на Варшаву я не смогу, это точно. Уж если Троцкий не смог переубедить членов Политбюро, что взять с рядового коммуниста. Впрочем, с чего я взял, что Троцкий являлся противником похода в Польшу? да с его же собственных слов, потому что Лев Давидович писал в воспоминаниях, что инициаторами были Ленин и Сталин, а он, мирная овечка, выступал категорически против. Но можно ли верить на слово человеку, выступавшему за перманентную революцию? Мемуары же, как известно, есть одна из разновидностей художественной литературы. А Троцкий и за одним числом мог приписать себе что угодно. Ну кто же признаётся в собственных промахах, если есть возможность свалить их на других? Стало быть главная задача минимизировать потери. Какими именно я пока не знаю, но придумаю. В Москве меня теперь ничего не держало. Все дела сделаны, отчёты составлены. Оставалось только пристроить художника-самоучку, да попрощаться с Наташей. Но как и положено начальнику, вначале следовало проверить личный состав и бронепоезд, отдать приказ паровозной команде, согласовать график движения с железной дорогой, а завтра с утра выезжаем. В Москве я уже дней 5, и к моему удивлению, красноармейцы до сих пор не разбежались и не спились. Возможно, в тихоряе попивают в своём вагоне, но чрезвычайных происшествий не произошло, и пьяных я пока никого не видел. Но чем быстрее мы отсюда уедем, тем лучше, потому что сколько бы ни старался командир взвода занять бойцов, рано или поздно они начнут беситься от безделья. По Москве они уже погуляли, на рынках и барахолках потолкались, а зрелищных мероприятий вроде театра или цирка в первопрестольной не было. А, нет, в Большом театре давали какой-то балет, но желающих отправиться на представление не было. Наш бронепоезд все больше и больше напоминал цыганский табор. Мало нам развешанного вдоль и поперек путей нижнего солдатского белья, так кое-кто из личного состава начал потихонечку обустраивать на перроне нечто среднее между шатрами и палатками, приспосабливая какую-то мешковину и куски дефицитного брезента. Я из-за этого ругался, требовал убрать». слушались, всё убирали и разбирали, но как только я уходил, всё возвращалось на круги своя. Но слишком сильно ругать бойцов не стоило. Май 20-го выдался слишком жарким, а спать в раскалённом задень бронепоезде удовольствие ниже среднего. Подозреваю, что в вагонах на ночь оставалась лишь Нюся да Тимофей Верёвкин. Для юной женщины в палатках не было места, а художник, как я подозревал, просто не замечал жары. Кстати, не буду я верёвки никому отдавать, оставлю его при себе, а воз пригодится. Известие о скором отъезде вызвало нескрываемую радость. Понятное дело, в Москве хорошо, а дома лучше. А задача в личный состав отправился в гостиницу Метрополь. Официально, разумеется, я ушёл по делам. Наталья Андреевна встретила меня вопросом. "Киды пан выезджа?" это она по-каковски спросила, по-польски. Ух ты, старая большевичка, так ещё и полиглот. "Чи пани муви по-польски?" улыбнулся я. Кажется, настал черёд удивляться Наталья Андреевне моим познаниям, хотя в моём лексиконе было всего несколько польских слов и выражений. Разумим по-польску, а емуве bardzo żele, хмыкнула женщина. Чи пан Аксёнов муви по-польски? Муви только по-российски, вздохнул я и испохватился. Милая пания, о чего вы на польский язык перешли? Или вам известны какие-то секреты? Я сделал строгое лицо, а дочь графа Комаровского усмехнулась. А вы не забыли, товарищ Аксёнов, где я работаю? Всё, что касается внешнеполитических вопросов, обсуждается в коммтерне. Обсуждение, разумеется, чисто формальное, но ЦК РКПБ обязан поставить коммунистический интернационал в известность о его кадровой политике в отношении других государств. Если честно, сама была удивлена, услышав твою фамилию. Впрочем, в ваши секреты я залезать не стану, своих хватает. Но польский язык, Володя, учить придётся. Как ты в Польше собираешься работать? Попрошу путеводитель по Варшаве, мрачно сообщил я. Надо говорить, попрошевал пшеводник по Варшаве в языку российским, назидательно сказала Наталья Андреевна, став похожей на молодую учительницу. То, что услышал, мне не понравилось. Нет, чисто теоретически я комментирну доверяю, но стоит ли давать информацию о том, что ещё только в проекте? И вообще, надо ли делиться секретными данными с организацией, состоящей в основном из иностранцев? Вслух понятное дело, свои сомнения я высказывать не стал. Зачем обижать Наташу? Да, а откуда она знает польский язык? Хотя, "Пани, а ваша фамилия случайно на самом деле не Комаровские?" поинтересовался я. А то, гордо отозвалась Наталья: "Наш род от герба Астоя. Между прочим, самый древний род Польши. А герб? Наташа откашлялась, а потом важно произнесла. В поле черволённом два полумесяца золотых, обращённых рогами один влево, другой вправо, а меж ними остриём внес меч, крыш которого имеет вид креста. Над шлемом пять страусовых пера. Ух ты, восхитился я. Так ты по ней ещё из шляхты? Фи, сморщила носик графинюшка. Мой род уже столько лет служит России, что мы уже почти не воспринимаем себя поляками. Пропрадит вместе с Соровым Прагу брал, за что золотое оружие от императрицы получил. И язык польский батюшка учить заставил. Его от чего-то на всё польское пробило. Так может, оно и не хуже, рассудительно сказал я. Всё-таки знания лишними не бывают. Ага, поддакнула Наталья Андреевна и затем вздохнула. Не представляешь, как я страдала из-за папочкиной причуды. В гимназии латынь, древнегреческий и французский с немецким, а дома английский с польским. Бедная девочка. Искренне пожалел я Наталью, но она только отмахнулась. Вон, специально для тебя прихватила. Наташа кивнула на подоконник, где лежало несколько книг. Я принялся перебирать книги. Разумеется, Наталья взяла Сенькевича. Огнём и мечом, перевёл я название. Когда ты читал? Правда на русском языке. Там что-то про речь посполитую во времена восстания Богдана Хмельницкого. Огнём и мечом, поправила меня Наталья. Мечом так мечом. Покладисто согласился я, потянув к себе другую книгу, потоньше. Это оказался русско-польский разговорник. Я ждал, что там окажется нечто вроде фразы, как пройти в библиотеку с переводом, но половину разговорника занимала грамматика и правила произношения польских звуков. Наткнувшись на звук Z, прочитал, что это Z звонкое соответствие звука S, подобен русскому мягкому Ж. Дружба произносится как пшияжнь. Пшияжнь попытался произнести я вслух и с грустью понял, что в Польше мне понадобится переводчик.